Глава 25. Карина. Так как тошнило меня утром, а есть я могла по ночам, то к моменту прибытия в Ковен я выработала прекрасную схему — есть ночью и спать до обеда. Самочувствие наладилось, я даже смирилась со своим положением. В конце концов, я же не отрицала возможность иметь детей когда-нибудь потом. Получалось, что организм просто определился с датой. Ирт был участлив и заботлив. Это иногда умиляло до ужаса, а потом также до ужаса бесило. Я, как обычно, коротала вечер на палубе с книжкой в руках, когда ко мне подошел муж. Я получил весточку от вельмы. Оказалось, что она была в плену в Ковине и просит встретить ее на берегу, восточнее города магов. Мы уже изменили курс. Как только заберем ее, сразу же отправимся на поиски твоей кузины. «В плену?» Вельма сказала, что находится в компании еще двоих сбежавших. «И она все это время была в плену?» — изумилась я. «Да. Получается, что за ее исчезновением стоял Ковен». «Какой ужас! Как же ему удалось бежать?» Больше сестра пока ничего не рассказала. «Сейчас мы будем двигаться вдоль берега и стараться ее найти». «Конечно, я понимаю». «Чем-то можно помочь?» «Не думаю. Побудь в каюте, ладно? Мне так будет спокойнее». «Хорошо, как скажешь». Я поцеловала мужа в щеку и пошла к себе. «Надо же, наконец-то я встречусь с той самой вельмой!» Книжка не желала читаться. Никакого рукоделия у меня не было. Поэтому я поела. Когда еда перестала умещаться в животе, я полежала и даже вздремнула. Проснувшись посреди ночи, Ирта рядом я не нашла. На всякий случай поела еще раз. Но и после этого Ирт не появился. Пришлось отправляться на поиски. Есть новости? Мы видим сигнальные огни двух минхотепских кораблей, думая, что они пришли на выручку своей царевне. Планируем встать на якоре рядом с ними. Вельма на связь больше не выходила? Пока нет. «А если мы разобьем лагерь, то можно будет спуститься на берег? Или даже искупаться?» — с надеждой спросила я. «Первое — да, а второе — вряд ли. Думаю, что вода еще очень холодная», — обнял меня за плечи муж. «И сколько нам еще плыть до Менхотепских кораблей?» «До них идти еще как минимум несколько часов. Думаю, что к утру мы будем там. Может, ляжешь поспать?» — предложил он. Я хотела ему ответить, что только что проснулась, но прислушалась к своему организму и поняла, что посплю я с удовольствием. Ох уж эта беременность. «Пожалуй. Разбуди меня, когда можно будет высадиться на берег, хорошо?» «Конечно. Лунной ночи». Ирта действительно разбудил меня, когда мы подплыли к двум кораблям гораздо большего размера. По цвету они тоже отличались. Оба были практически черными. Днем они сильно выделялись на фоне Светлого моря, но ночью их вряд ли можно заметить. Высадка на берег мне понравилась, меня прямо по морю отнёс туда муж. Волны пружинили под его ногами, так словно он шел не по водной толще, а по водяному матрасу. Оказалось, что есть и такое заклинание. Эта упругая тропинка поддерживалась усилиями наших водных магов, присутствовавших на корабле. Мужчины развели костер, быстро организовали лагерь и даже подстрелили нескольких птичек на ужин. Я же ходила по пляжу и радовалась тому, что на суше меня штормит гораздо меньше. Вода в море действительно оказалась холодной, но само место высадки мне понравилось. Стального оттенка водная гладь с пенистой каемкой перетекала в светлый пляж, Тот плавно переходил в рощу хвойных деревьев с насыщенно пурпурными иглами и почти белой корой и заканчивался контрастом вечернего синего неба и багряных крон. Ирт подошел и обнял меня сзади. Мы мирно стояли какое-то время, наблюдая за тем, как темнеют море и небо, сливаясь в одну полоску на горизонте. Отряд, с которым путешествовала вельма, мы увидели только на следующий день. Группа всадников на талирах двигалась в нашу сторону вдоль кромки пляжа. Здесь талиры были другие, более темные, сильно отдающие в рыжино. Всадников рассмотреть не удавалось, а потом меня отвлек Ирт. «Что ты хочешь на ужин?» — крикнул он, находясь по другую сторону лагеря. «А у нас есть что-то кисленькое?» Я откинула со лба мешающую прядку волос. «Карина!» закричал знакомый женский голос я резко обернулась всплеснула руками и с визгом бросилась навстречу сестре алиночка мы сшиблись где-то посередине пути повалились на песок и расхохотались кариночка ты жива восторженно воскликнула кузина утирая выступившие слезы конечно жива глупости что со мной будет я просто не там вышла из портала рассмеялась я в ответ «Кари, тебе нельзя!» — возмущенно пробасил Ирт. Отцепил меня от сестры, поднял на ноги и отряхнул от песка. «Что мне нельзя, радоваться? Ты сам знаешь, как я переживала. Это гораздо хуже, между прочим». «Падать нельзя!» — строго сказал он, а я лишь отмахнулась. «Карина, ты что?» — Алина ошарашенно уставилась на меня. «Да!» — радостно закивала я. «Мне столько всего тебе нужно рассказать!» «Ирт!» — рыжеволосая девушка спрыгнула с Толирой и бросилась в объятия мужа. «Вельма, как мы скучали! Мы постоянно тебя искали, но ты все время была закрыта!» «В Ковине мощная защита. Теперь все хорошо. Пойдемте к костру, я хочу знать все новости!» «И кто эта очаровательная особа?» — с улыбкой спросила сестра мужа. «Моя жена, Карина. Сестра Алины, двоюродная», — пояснил Ирт. Остальные всадники спешились и подошли к нам. «Алина, как же я волновалась, особенно когда Рельт с Хельгардом вернулись с пустыми руками», — сказал я. «Подожди, те двое, что меня похитили...» «Это ты их послала?» — нахмурилась Алина. «Не я, а Иртальт, мой муж. Мы пытались тебя вызволить». Я схватила ее за руки... и крепко сжала, не в силах скрыть свою радость. «И ты дала им свою кровь для поиска?» — почему-то спросила сестра. «Естественно, они же не знали, как ты выглядишь», — ответила я. Алина бросила обвинительный взгляд на одного из спешившихся всадников, а он в ответ виновато нахмурился. «Почему они не сказали, что от тебя?» — резонно спросила сестра. «Банально не успели. Пока вы говорили, вас прервали». когда они сообщили, как с тобой обращались, про процесс, на котором ты призвала богиню. Если бы ты только знала, как я волновалась, но и гордилась тобой тоже, конечно. Выстоять в таких условиях дорогого стоит. Ничего страшного, ты теперь под защитой клана Южного берега. Мы увезем тебя домой, и все будет хорошо. Этот мерзкий деспот-император и его прихвостень, подлый лгун Шаритон, пусть делают, что хотят. «Мерзкий деспот-император Эринар Торманс к вашим услугам!» — ледяным тоном отчеканил тот, с кем переглядывалась сестра. «На вид писанный красавчик, но я-то знала, что он настоящая сволочь!» «А с вами, Карина, мы уже знакомы. Неужели вы меня не узнали?» — шагнул вперед Шеритон. «Рад, что вы остались живы». «Засуньте свою радость себе в задницу», — прошипела я. Ирт сделал шаг вперед и оттеснил меня назад. Рядом с ним мгновенно выросли Иргольд, Рельт и Хельгард, готовые устроить заварушку. Тем более, что численное преимущество было за нами. Думаю, что нам всем стоит познакомиться, объясниться и выпить чего-то горячительного. Ирт за стакан горячего кисличного вина со специями я готова убивать, — разрядила обстановку вельма. К ее словам прислушались. История, которую рассказали пленницы Ковина, была достойна целой книги. Я и не подозревала, что сестре пришлось через столько пройти. Но сейчас все было хорошо. Она и муж, наконец, оказались рядом. Вельма нашлась. Мы собрали эту грешную звезду Севера, объединили кланы. И теперь со спокойной душой можно посвятить время себе и отдыху. Весь вечер я таяла в теплых объятиях мужа, слушала родные песни в исполнении сестры и замирала от ощущения восторга. В тот вечер я была по-настоящему счастлива.